Берут Бульвар, Корниш. 8 июня 1992 года. За два прошедших дня моя жизнь доселе текше весьма размеренно, если можно считать размеренными вечеринки в петербургских шалманах. Изменилась так круто, как я не мог и предполагать. За предыдущие годы империя выковывала из-за пригодный для того, чтобы разить врага в войне, выковывал тщательно, с пониманием и даже любовью. Сейчас же мне предстояло сразиться в другой войне. Войне темной и грязной. Войне закоулков и задних дворов. Войне, где шпаги предпочитают спрятанный в кармане нож, а вызову на честный поединок подлый удар в спину. Квартиру я снял легко, Берут интенсивно застраивался, арабские трущобы сменялись блеском тонированного остекления современных жилых комплексов, и желающих сдать комнату было предостаточно. Некоторые богатые купцы в империи покупали несколько квартир в разных приморских городах, но жили там от силы пару недель в году, а в остальное время сдавали их всем желающим. Такую квартиру снял и я. По второй линии домов, рядом с широким прибережным бульваром Корниш, который вполне даже соперничал с Саницей и Монако. Квартирка была маленькой, поэтому ее арендная плата была весьма разумной. Заплатил сразу за два месяца. Еще одним несомненным достоинством квартиры было то, что она располагалась на втором этаже, а ее окна выходили на пожарную лестницу. Можно было незаметно покинуть квартиру, а если и совсем припрет, даже выпрыгнуть из окна. Вся в квартиру, я с облегчением перетащил туда весь свой арсенал. Из Буфора мы ехали на арендованной машине, и первый раз я так боялся полицейского досмотра. Первый раз вез оружие, не имея на то никакого разрешения. Оружие нам выдали нештатные, И не российские, видимо, из соображений безопасности. Трофеи, но в хорошем состоянии и с достаточным запасом патронов. Позаботились. Три пистолета. Все три произведены на территории Германской империи. Модернизированный Маузер. Старый, но надежный, с тяжелым стволом, со сменными магазинами на 10 и на 20 патронов, со съемным глушителем. Точно из такого пистолета я учился стрелять. Точно такие же покупали себе многие офицеры для ношения вместо штатных. Несмотря на то, что изобретен этот пистолет, был больше девяноста лет назад, не устарел ничуть. А у меня еще было, судя по клейму, спортивная модель с особым качеством выделки, патрон 925 Маузер, Позволяет использовать этот пистолет даже на охоте. Впрочем, опасная охота мне как раз и предстояла. Полицейский Браунинг, 1935. Тоже старая, проверенная времени модель. Тринадцать патронов, спуск легкий, как перышко. Вполне можно постоянно носить с собой под одеждой. Вальтер. Компактная карманная модель, но под мощный 9-миллиметровый патрон. К нему прилагалась, кроме обычной кабуры, кабура в виде небольшой книги. И вместо обычного для империи Калашникова мне выдали австрийский штурм-карабин Штайр-Манлихер. Совершенно непривычная прикладка. Магазин находится позади спускового крючка, а не как полагаться спереди. Оптический прицел в качестве штатного. Про себя решил, что нужно где-то с ним потренироваться. Снайперская винтовка «Маузер», которой применяется и в войсках империи, самая последняя модель, вполне соперничающая с британскими образцами. Британцы и немцы всегда оспаривали титул производителя самых лучших снайперских винтовок в мире. По мне, так немцы все же были впереди. И... Наконец, старый знакомый богемский Скорпион, один из немногих иностранных образцов, что стоит на вооружении империи. Любимое оружие как террористов, так и военных, которым по штату не полагался автомат. С ним нас обучали еще в морском кадетском корпусе. С ним я укладывал все тридцать пуль в мишень размером с дверцу машины одной непрерывной очередью. Глушитель, лазерный прицел в комплекте, причем глушитель не самодельный, а фабричные выделки. На следующий день после переезда в Вейрут я купил машину. Нужна была небольшая подержанная машина, но с мощным мотором и надежная. Значит, немецкая промышленность империи была сильно только в производстве внедорожников, которые покупали по всему свету до роскошных лимузинов типа Руссобалт. Обычные же транспортные средства для хороших дорог больше производили немцы. На стоянке я колебался между Пежо и Wandererом, но в конечном итоге не купил ни тот, ни другой. Выбор мой пал на небольшой, но с мощным мотором экипаж производства баварских моторных заводов. Скромное купе, светло-серого цвета, но с мощным 230 сильным двигателем. Такая машина не привлекала внимания в потоке, стоила недорого, с торговцами я договорился всего лишь за 800 золотых, и в то же время до ней можно было и догнать кого угодно, и уйти от погони. Вечернее время, когда улицы немного пустеют, я пробовал машину и остался ею доволен.